Глава первая. Детство. В Москве 26 мая 1799 года в ветхом с продырявленной крышей деревянном домике комиссариатского чиновника Скворцова на немецкой улице родился Пушкин. В этот день по всем церквам шли молебны, гудели колокола, и на улицах обыватели кричали «Ура!». Москва праздновала рождение внучки императора Павла. 26 мая 1799 года родилась дочь великого князя Александра, будущего императора Александра I, Мария. Умерла в 1800 году. Поэт родился как раз в день семейного торжества Романовых, с коими пришлось ему вести нелегкую тяжбу всю жизнь. Первое столкновение его с императором случилось, когда ему было полтора года. Эта любопытная встреча произошла в петербургском Юсуповом саду, Когда семейство Пушкиных после поездки в сентябре 1799 года в Псковскую губернию к тестю Ганнибалу проживало в Петербурге, у тещи Марии Алексеевны Ганнибал. У нее в это время был свой домик в Преображенском полку. Няня, гуляя с маленьким Пушкиным по Юсупову саду, примыкавшему к великолепному дворцу, построенному знаменитым кваренги, наткнулась на Павла, который и сделал ей строгое замечание за то, что она не сняла картуз с ребенка при появлении его величества. К тестю, Тесть Ганнибал Осип Абрамович, 1744-1806 годы, дед Пушкина. Ганнибал Мария Алексеевна, 1745-1818 годы, урожденная Пушкина. Жена Осипа Абрамовича Ганнибала, мать Надежды Осиповны Ганнибал, бабушка Пушкина. Кваренги Джакомо, 1744-1817 годы. Архитектор, представитель классицизма, по происхождению итальянец. Работал в России с 1780 года. Павел I, 1754-1801 годы. Российский император с 1796 года, сын Екатерины.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 Так назывались воспитанники пажеского корпуса, окончившие его с лучшими знаниями и успехами, в отличие от пажей. В начале XIX века господа Пушкины отнюдь с царями не водились и по своему положению представители древнего, но запудалого рода были весьма далеки от правящих кругов и царского трона. К несчастью, опальному поэту пришлось под конец жизни, по примеру предков, приблизиться к этому самому трону, который, по словам Лермонтова, жадной толпой окружали свободы, гения и славы палачи. Из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта» Пушкин...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 Упрямство дух нам всем подгадил из стихотворения Пушкина «Моя родословная» 1830 год. Петр I, Великий, 1672-1725 годы, последний московский царь и первый российский император, вступил на престол в 1682 году в десятилетнем возрасте, но самостоятельно стал править с 1689 года Петром I в самом деле был повешен 4 марта 1697 года Федор Матвеевич Пушкин, сын воеводы Матвея Пушкина, за деятельное участие в Стрелецком заговоре Соковнина Пушкин Федор Матвеевич умер в 1697 году, сын Матвея Степановича Пушкина, в 1696 году стольник, казнён за участие в стрелецком бунте. Пушкин Матвей Степанович умер в 1706 году, в 1679 воевода в Астрахани, в 1682 году боярин. В 1697 назначен воеводою ВАЗов, но за провинность сына Федора сослан в Енисейск и лишен боярской чести. Соковнин Алексей Прокович Окольничий казнен за участие в стрелецком бунте в 1697 году. Поэт неравнодушен был к истории. Он живо интересовался, между прочим, судьбой своих предков. Среди них были примечательные умом, волею, характерами и страстями. Многие были порочные и преступны. Лет за десять до казни мятежного Федора Пушкина в разрядный приказ была подана его родственниками родословная роспись, в которой сообщалось, что при Александре Невском Прииди из немец муж честен именем Радша. Этот легендарный Радша считался родоначальником многих фамилий, в том числе и Пушкиных, что и дало повод поэту в моей родословной написать известные строки. «Мой предок Радша мышцей бранной святому Невскому служил». Александр Невский, 1220 или 1221 1263 годы. Князь Новгородский с 1236 по 1251. Великий князь Владимирский с 1252 года. Сын Ярослава Всеволодовича. Одержал победы над шведами. Ледовое побоище 1242 года. Обезопасил западные границы Руси. Однако, если Пушкины и были потомками Радши или Рачи, то, вероятно, в седьмом колене. А сам Радша не был современником Александра Невского. Он приехал в Новгород едва ли не за сто лет до того. Род Пушкиных ведется от некоего Григория Пушки жившего в конце XIV и в начале XV века. Это уже лицо не легендарное, а историческое. Среди многочисленных его потомков иные упоминаются в летописях, и поэт встречал их имена в истории государства российского. Он начал было писать в 30-х годах свои записки. Пушкин Григорий Гаврилович, косой, умер В 1656 году сын Гаврила Григорьевича. В 1607 году Сокольничий. В 1627 году Стольник. В 1644 году Окольничий. В 1646 году посол в Швеции. В 1650 году посол в Польше. «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории», — писал Пушкин. «В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к роду самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин, во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, — сделал честно свое дело. Четверо Пушкиных подписались под грамоту о избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества, что мало делает чести его характеру. Карамзин Николай Михайлович, 1766 1826 годы. Историк, писатель, почетный член Петербургской Академии наук с 1818 года. Создатель истории государства российского, тома с 1 по 12, основоположник русского сентиментализма. Что мало делает чести его характеру? Это последнее замечание в скобках в духе пушкинской мысли о значении родовитого дворянства и, в частности, шестисотлетнего дворянства Пушкиных. Впрочем, Пушкин был достаточно умен и трезв, и понимал, что имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши родословные. Минин Кузьма Минич, год рождения неизвестен, год смерти 1616, организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала XVII века и один из руководителей второго земского ополчения с 1613 года думный дворянин. Ломоносов Михаил Васильевич, 1711-1765 годы выдающийся российский ученый. А впоследствии, в заметках по поводу Бориса Годунова, поэт писал «Изо всех моих подражаний Байрону, дворянская спесь была самая смешная». Байрон Джордж Ноэл Гордон, 1788-1824 годы Лорд – знаменитый английский поэт. Это не мешало ему, однако, живейшим образом интересоваться предками. В моей родословной Пушкин напомнил, между прочим, о судьбе своего деда Льва Александровича, служившего в артиллерии. В 1762 году он был посажен Екатериной в крепость и просидел там два года. Пушкин Лев Александрович, 1723-1790 годы, дед Александр Сергеевич Пушкина, в 1759 году майор, после переворота 1762 года заключен в крепость как сторонник Петра III, где пробыл два года, в 1763 году уволен в отставку подполковником артиллерии. Екатерина II, великая русская императрица, урожденная принцесса Анхальцербская, вступила на престол в 1762 году. Ее нелицеприятные характеристики содержатся в эпиграмме Пушкина Мне жаль великие жены и в исторических замечаниях, где он назвал ее Тартюфом в юбке. Однако в некоторых его произведениях присутствует ее идеализация к вельможе,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 Миних Бурхард Кристоф, 1683-1767 годы, граф, российский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. 3 Петра Петр III Федорович, 1728-1762 годы, российский император с 1761 года. Немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны дочери Петра I. Орловы. Братья графы Орловы Алексей Григорьевич 1737-1807 годы И Григорий Григорьевич 1734 и 1783 годы сподвижники Екатерины II.